Глава двадцатая «Дэнди и кокетка» Около трех часов пополудни Алиса благополучно прибыла на станцию мэтчингской дороги. Как только остановился поезд, она почувствовала, что теперь ей уже нечего более заботиться о своей особе. К отворенному окну вагона подошел лакей в ливрее и почтительно осведомился – «Не она ли мисс Вавазор?» Вслед за тем у нее подхватили все ее пожитки, и она вышла из вагона, сопровождаемая начальником станции с одной стороны, лакеем с другой и сторожем железной дороги сзади. Она не замедлила почувствовать, что часть аристократического блеска отразилась и на ней потому только, что она приехала временной гостью в Мэтчинг-Преори. У подъезда станции стоял омнибус, отъезжавший в маленький городок Метчинг и предназначавшийся для обыкновенных смертных, не имевших счастья Алисы, расти по направлению к свету. Тут же стояла легкая красивая тележка и, наконец, небольшой низенький шарабан, запряженный парой великолепных маленьких лошадок. В этом шарабане... Вся, окутанная в мех, сидела леди Гленкора. «Милая Алиса», — заговорила она, — «как я рада, что вы приехали! Мы вот как распорядимся, милочка. Ваша горничная поедет с вашими вещами вот в этой фуре». Это она красивую тележку называла фурой. «Ей будет в ней очень удобно, а вы садитесь ко мне. Очень вы озябли». «О, нет, нисколько. А между тем ужасно холодно. Вы сидели все время в душном вагоне, но здесь, ручаясь вам порядком, назябнетесь». «А, леди Гленкора, мне право жаль, что вы из-за меня поехали в такую стужу», проговорила Алиса, занимая подли нее место в шарабане. «Что за вздор? Чего тут жалеть?» Да я бог знает, как ждала этой встречи с вами наедине с самого того дня, как вы написали мне, что приедете. Если бы все утро шел снег, и то я приехала бы. Когда мы приезжаем в Мэтчинг-Преори, я катаюсь каждый день, если только дом не слишком набит гостями, и я могу улизнуть. Закутайтесь потеплее, тут множество платков и всякой всячины. Хотите править?» «Я вам уступлю вожжи». Но от этого удовольствия Алиса отговорилась, поблагодарив за предложение, как умело «А я так страшная охотница править! Мистер Паллизер того мнения, что дамам не годится ездить на охоту, и так как он сам не охотится, то мне, само собой, разумеется, неловко было бы перещеголять его. Я езжу верхом». «Но его я никогда еще не видала в седле. Порой мне кажется, что я охотно взялась бы править четверкой лошадей, только разве немножко страшно было бы?» «С виду это было бы очень страшно», — заметила Алиса. «Да? Не ли? Но, как и многое другое, более с виду, чем в действительности. А не правда ли? Красивая у меня пара лошадок. Их зовут Дэнди и Кокетка». «Сам герцог подарил мне их и назвал этими именами». «Вы никогда не видали герцога?» «Нет, никогда», — отвечала Алиса. «Сюда-то он приедет только к Рождеству, но в Лондоне я вас непременно представлю ему. Он добрейший старик». И я пользуюсь его особенным расположением, хотя мы обыкновенно десяти слов не скажем друг другу при встрече. Он из тех людей, которые никогда не разговаривают. Я же, напротив, как вы сами вскоре увидите, люблю поболтать. Мне кажется, что эти вкусы передаются из рода в род. Все полезеры незаботливы». Это, впрочем, еще не значит, чтобы они не были речисты. Мистер пализер Паллизер мимо ораторствует в парламенте, и про него говорят, что он один из немногих государственных людей, обладающих достаточно здоровыми легкими, чтобы, не переводя дух, прочитать финансовый отчет. Алиса заметила, что сама она почти все время молчала и, к сожалению, должна была осознаться, что не знает, о чем говорить». Если бы разговор продолжал вращаться На достоинствах Дэнди и Кокетки То она еще ухитрилась бы Как-нибудь прийти в восторг от лошадей Но не могла же она опуститься в рассуждение По поводу молчаливости Общей всем паллизерам И неутомимых в служении Отечеству Легких того представителя Этого имени Который был супругом ее приятельницы И так она ограничилась вопросом «Далеко ли до Мэтчинга?» «А вам уже наскучило со мною ехать?» «Сказала леди Гленкора». «Я вовсе не потому спросила», — отвечала Алиса. «Прогулка эта мне очень нравится. Но мне странным показалось, что Мэтчингская станция так далеко отстоит от мэтчинг прейори Ах да, это всех сбивает с толку. Но дело в том... что станция эта по-настоящему должна бы называться станцией Мэтчингской дороги. Она в восьми милях от города. А в Мэтчинге есть и город? Да, так себе, крошечный городишка Когда-то он пользовался правом избирать себе представителей и принадлежал герцогу. На время биля о реформе гнилых местечек у него отняли эти права. Герцогу было предложено на выбор. сохранить или Мэтчинг, или Сильвербридж. Вы знаете, мистер Паллизер заседает в парламенте депутатом от Сильвербриджа. Герцог, или вернее его отец, избрал Сильвербридж, так как он в то время собирался строить большой замок в Орес-Шейре близ Сильвербриджа. Этого жители Мэтчинга никак не могли ему простить, так как сам он во время прения о реформе был представителем их города потом отец герцога умер а он совсем почти перестал приезжать сюда а мне здесь гораздо более нравится чем гэдурем кестле конечно той пышности нет но я ненавижу пышность ведь и вы ее тоже ненавидите я еще не имела случая знакомиться с ней так как вы «Ну, дослушайте да уж это, с вашей стороны, недобросовестно. Во мне-то уж, кажется, нет и тени пышности. Да, но вы жили в том кругу, где ее много. А вы сами не захотели вступить в этот круг. Вольно же вам было отталкивать от себя всю вашу родню и леди Медлотиан по преимуществу. Проказница вы этакая». «Если бы вы знали, как я разозлилась, когда узнала, что вы считаете меня предательницей, вам ли было не знать, что я всего менее способна на такое дело?» «Я и не говорила, что вы затеваете предательство, но я думала...» «Не вывертывайтесь, Алиса! Я знаю, что вы думали. Вы думали, что леди Медлотиан делает из меня орудие, посредством которого приберет вас к рукам?» и будет есть вас поедом, пока не вгонит в объятия мистера Грея. Вот что вы думали. Не знаю, заслужила ли я особенно хорошее мнение с вашей стороны, но знаю, что положительно не давала вам права так дурно обо мне думать». «Зачем вы говорите о дурном мнении? Я просто была поставлена в необходимость оберегать себя. Никто не посмеет вас тронуть». Я беру вас под свое покровительство. Имя мистера Грея не будет произноситься в вашем присутствии. Стоит только оговорка, что я надеюсь узнать от вас всю эту историю. Да, расскажите мне как-нибудь про этого опасного кузена, о котором мне наговорили столько ужасов в Шотландии. Впрочем, я и прежде о нем слышала. Эти последние слова... Леди Гленкора проговорила тихо и медленно, изменившимся голосом, как будто они вызвали у нее тяжелое воспоминание, ведь слышала она о Джорджево-Вазоре от борго фит -Джеральда. Алиса затруднялась продолжать разговор. Не могла же она говорить о самых заветных своих чувствах в открытом экипаже, где каждое ее слово мог слышать лакей, сидевший за ее спиною, да и самая первая встреча с кузиною, которую она знала очень мало, неблагоприятствовала откровенности. И так она молчала. «А вот и парк начинается», — проговорила леди Гленкора, указывая на старый сломленный дуб, стоявший на широком газоне, окаймлявшем дорогу, Это Мэтчингский дуб, под которым Ричард Львиное Сердце или Эдуард Третий, не припомню, кто из них, был встречен сэром Гай пализером по возвращении с войны. Или с охоты, или с чего-то такого. То есть это король возвращался с войны или с чего другого в этом роде, а сэр Гай напоил и накормил его с дороги. Джеффри пализер двоюродный брат моего мужа, Говорит, что покойный сэр Гай в добрый час откупорил свою фляжку с водкой. Король тут же подарил ему все земли, принадлежащие к Метчингу. Только на этих землях стоял монастырь с кучей монахов, и я не совсем понимаю, как это было устроено. Знаю только, что один из младших вроде пализеров обыкновенно бывал аббатом и заседал в палате лордов. В то же время король подарил ему и Литтлберри, В семи милях отсюда. Джеффри Паллизер говорит, что красную цену дал король за какой-нибудь глоток из фляжки. Джеффри пализер гостит теперь у нас. Надеюсь, он понравится вам. Если я останусь бездетной, и мистер Паллизер не женится во второй раз, Джеффри сделается его наследником. И тут снова голос ее понизился, и вся интонация изменилась. «Полагаю...» что и большая часть древних родов приобрела свое поместье тем же путем. Или грабежом. Многие между ними были отъявленными разбойниками, и, по всем вероятиям, сэр Гай не отставал в этом отношении от других. С тех пор кто-нибудь из палезеров непременно носил имя Плантагенета. Моего мужа тоже зовут Плантагенетом. «Герцога зовут Джорджем Плантагенетом, и король был его крестным отцом. Моей крестной матерью была, если не ошибаюсь, королева, но мне от этого мало прибыли. Вообще не понимаю, к чему служат крестные отцы и матери, и если бы у меня родился ребенок? Ах, Алиса! Как ужасно быть бездетной, когда так многое от этого зависит!» «Но вы еще так недавно замужем». «Да, это так. А между тем я по глазам его вижу, каково у него на душе, когда он расспрашивает меня. Я убеждена, что он не решится оскорбить меня ни одним словом, хотя бы и собственное его положение от этого зависело. А вот и городок Мэтченк. Я нарочно сделала объезд, чтобы вам его показать». «Когда мы минуем вон те ворота, мы увидим церковь. Она стоит посреди парка и очень красива, но куда красивее развалина аббатство, которое находится возле самого дома. Я так люблю бродить по ним в лунные ночи. И тогда вы мне почему-то всегда приходите на мысль. И знаете ли почему? Когда-нибудь я скажу вам, а теперь куда же вы, мисс Кокетка?» Проезжая парком, леди Глинкора указала Алисе церковь и вслед за тем развалины аббатство. В двухстах ярдах от ворот аббатства стоял и самый дом Пализеров. То было красивое большое строение, но не более как дом. Его нельзя было назвать ни дворцом, ни замком. Между этим домом и старым аббатством зеленел лук, который заходил из-за ограду монастыря и заменял пол в часовне и в трапезной. Когда экипаж остановился у подъезда, какой-то джентльмен вышел к ним навстречу. — А вот и мистер пализер заметила леди Гленкора. — Это служит вам доказательством, что вы у нас почетное гости потому что он завален работой, и, будьте уверены, никого другого не вышел бы встречать. «Плантегенет, вот я и привезла тебе, мисс Вавазор. Алиса, рекомендую вам моего мужа». Мистер Паллизер протянул руку и помог им выйти из экипажа. «Надеюсь, что вы не слишком озябли», — проговорил мистер пализер «Нынешний год зима настала так внезапно, и он ничего более не сказал ей до самого обеда. «Мистер пализар был высокий, худощавый мужчина. На вид ему, казалось, не более тридцати лет. С первого же взгляда в нем нельзя было не признать джентльмена, но вообще наружность его не представляла ничего замечательного. У него было одно из тех лиц, которые вы двадцать раз можете увидеть и позабыть. А между тем, разбирая черты этого лица поодиночке, «Вы убеждались, что в них много хорошего». Форма лба изобличала ум. В очертании губ высказывался энергичный характер. Наконец, глаза его, хотя их и нельзя было назвать блестящими, всегда светились какой-нибудь мыслью. Но контур лица, чрезвычайно тонкий, не имел никакого значения». Тем более, что мистер Паллизер не носил даже бороды, которая могла бы придать ему сколько-нибудь рельефности. Но мистер пализер был не из тех людей, которые рассчитывают на свою наружность для упрочения ее собою видного положения в свете. Не в том состояла заветная мечта его честолюбия, чтобы на него глядели, а в том, чтобы про него читали в газетах. Об нем поговаривали что он будет канцлером казначейства, но никому и в голову не приходило намекнуть, что недостаток замечательности в его наружности помешает ему занять эту должность. «Что? Гости еще в разброде?» — спросила у него жена. «Мужчины еще не возвращались с охоты? По крайней мере, мне так кажется. А дамы, если не ошибаюсь, катаются». «Впрочем, я никого не видал с самой той поры, как ты уехала». «Я так и знала. Ему, Алиса, вечно недосуг видеться с кем бы то ни было. Однако, милая, пойдем наверх. Я распорядилась, чтобы нам подали чай в мою уборную, так как я думаю, что вы не захотите прямо с дороги отправиться в гостиную. Я думаю, вы умираете с голоду. Если вы не хотите переодеваться двадцать раз, то можете просидеть наверху у камина». До самого обеда. И она побежала наверх, куда за ней последовала и Алиса. «Вот моя уборная, а вот наискось и ваша комната. Окна у вас прямо выходят в парк. Но пойдемте ко мне, я покажу вам из своего окна развалины аббатства Алиса последовала за леди Гленкорою через коридор и очутилась в комнате, которую та называла «своей уборной». Нельзя было вообразить ничего роскошнее этого маленького убежища. Оно было заставлено самыми красивыми столиками, самыми покойными креслами. На этажерках красовались самые прихотливые безделки из старинного фарфора. Всюду глаз встречал самые веселые цвета. Потолок был разрисован нимфами. На дверях виднелись купидоны. «Не правда ли здесь очень мило?» Спросила леди Гленкора, живо обернувшись к Алисе. «Я называю эту комнату своей уборной для того только, чтобы отделаться от непрошенных посетителей, но мыло и щетки припрятаны у меня в другой маленькой комнатке, а платья... Ну, платья-то мои везде, кажется, валяются, только здесь нет ни одного. Не правда ли здесь мило?» «Очень мило». Эту комнату отделывал сам герцог. У него много вкуса в этих вещах. Мистер пализер тот совсем другое дело. В его глазах уборная, не более как уборная. Спальня, просто спальня. Для него красота последнее дело, даже в жене. Иначе он не женился бы на мне. «Вы не сказали бы этого, если бы в самом деле так думали». «Право не знаю. Порою, глядя на себя, когда мне случается быть самой собою, без всех этих прикрас и кривляний, я готова подумать, что безобразнее меня, молодой женщины, не бывало под луною. А лет через десять я буду безобразнейшей в мире старухой. Поверите ли, волосы мои уже теперь начинают сидеть, а мне еще нет двадцати одного года. «Посмотрите!» И она приподняла прядь своих кудрей над самым ухом. «Впрочем, мне остается одно утешение, что он не обращает внимания на красоту. Сколько вам лет?» «Мне за двадцать пять», — отвечала Алиса. «Какой вздор!» «В таком случае я жалею, что спросила у вас». «Вот уж это подлинно вздор! С какой стати стану я стыдиться своих лет?» «Не знаю, права только другие стыдятся, а я никак не воображала, чтобы вы были так стары. Мне двадцать пять лет, кажется, уж Бог знает, какую старостью. Конечно, если бы вы были замужем, еще это было бы ничего. Только вы вряд ли выйдете замуж». «А может быть, когда-нибудь и выйду?» «Конечно, выйдете. Как вы там, не бейтесь, а должны будете уступить». «Они вас пересилят. Ваш отец на вас раскричится, леди Мэклиот будет читать вам нравоучения, леди Мидлотиан накинется на вас, как бешеная вошка». «Я ни капли не боюсь, леди Мидлотиан. Не говорите, милочка. Я знаю, что это такое, когда на вас накинутся со всех сторон». «Мы с негодованием говорим о французах, которые выдают замуж своих дочерей все равно, как продали бы поле или дом. А сами будто мы не то же самое делаем. Когда все они примутся пилить вас не на шутку, что тут прикажете делать? Какая же девушка устоит против этого?» «Думаю, что я сумею устоять». «Да...» «Вы, конечно, старше, и потом вы не так связаны своим положением». «Ну что же это?» «Я совсем не хотела об этом говорить, по крайней мере, теперь. Мне пора, милочка, идти вниз. У нас гостит герцогиня Сент-Бонгей, и если я не буду с ней любезничать, мистер Паллизер рассердится. Герцог будет председателем нового кабинета, либо он теперь председательствует в старом. Как я не стараюсь запомнить все эти вещи», «Никак не могу. Да и какое мне дело, что там у них творится? Это, впрочем, не мешает мне желать, чтобы мистер Паллизер сделался канцлером казначейства. Так как же? Предпочитаете ли вы остаться здесь или сойти вниз, или отправиться в вашу комнату? В последнем случае я зайду за вами перед обедом. Мы садимся за стол в восемь часов». Алиса предпочла отправиться к себе в комнату. Оставшись одна, она стала раздумывать о своем настоящем положении. Что было делать ей в обществе герцогини Сент-Бонгей и мистера Джеффри пализера который, быть может, тоже доживет до герцогского титула? Что касается мистера Паллизера, то дело ясное. Он не станет из-за нее изменять своим привычкам. О, если бы она могла возвратиться в улицу королевы Анны, или даже под докучливой леди Меклеод. И очень нужно ей было приезжать в этот аристократический дом. Правда, леди Гленкора была с ней очень ласкова, но самая эта ласковость приводила ее в смущение. К тому же она понимала, что леди Гленкора не может посвящать ей исключительно все свое время, когда на ней лежит обязанность любезничать, как она выражалась, с политическими союзниками ее мужа. Тут мысли ее обратились к самой леди Гленкоре. Что за причудливое, загадочное создание была эта женщина с круглыми голубыми глазками и кудрявыми волосами, казавшаяся подчас ребенком, а минуту спустя старухой. Какие странные и страшные вещи она говорила, сама того не подозревая. С какой стати при первом же свидании с кузиной она намекнула на то, каким образом была выдана замуж? Ей никогда никому не следовало бы говорить об этом, решила про себя Алиса. Если она чувствует себя несчастную в замужестве, тем более причин молчать». и алиса торжественно обещала самой себе что никакой отец никакая матушка никакая леди медлотиан не заставит ее выйти замуж против ее воли но леди глинкора привела в свое оправдание причины которые отчасти имели действительное значение она была молода и связана по рукам и по ногам своим богатством алисе казалось... что в эти полтора часа она узнала повесть своей кузины и ее мужа. Леди Гленкора показала ей, как безучастен он к ее удовольствиям, и как тщетно старается она заставить себя сочувствовать его интересам. В довершении всего она была пока бездетна, а от этого, как сама она выразилась, зависело так много. Два часа, остававшиеся до обеда, Показались Алисе целую вечностью. Наконец вошла ее горничная. «Ну, как у вас там идут дела с новыми знакомыми, Джен?» — спросила Алиса. «Ничего, мисс. Это мне только сначала страшно показалось. Они все такие вежливые. Мы славно напились чаю в комнате экономки. Нас будет человек пять или шесть горничных, мисс». и целый-то божий день нам нечего делать, разве только шить от скуки, сидя у камина». За несколько минут до восьми часов леди Гленкора постучалась в дверь к Алисе и, взяв ее под руку, повела в гостиную. Она была великолепно одета. Платье ее пышным шлейфом расстилалось до земли, а локоны были так взбиты, что в них не проглядывало ни одного седого волоска. Но при всей этой роскоши убора она казалась почти ребенком. «Постойте», — проговорила она, идя по лестнице, «я скажу Джоффри, чтобы он был вашим кавалером во время обеда. Из всех молодых людей, которые гостят у нас в эту минуту, он самый веселый и остроумный». «Правда, он ко всему относится с каким-то пренебрежением, но это не мешает ему быть приятным собеседником. Не так ли, милая? Ведь к вам он не станет относиться с пренебрежением?» «А может быть и станет. Нет, он этого не сделает. Менее чем кто-либо он способен забыть должное уважение перед женщиной. Вот мы и в гостиной. Здесь никого еще нет». Я так и норовила прийти первой. приличия требует, чтобы хозяйка первая являлась в свою гостиную. Я постоянно стараюсь не отступать от приличий. И сколько мне с этим хлопот! А еще толкуют о людях, зарабатывающих хлеб свой в поте лица. Я леди в поте лица его зарабатываю? А как смешно было бы перенестись куда-нибудь в Азию, и есть руками цыпленка, сидя в палатке, а у входа палатки был бы разведен огонь для острастки тигров и львов. Представьте себе, вы сидите по одну сторону костра, а тигры и львы по другую, и скалят на вас из-за пламени зубы. рр И леди Глинко раскорчила, как умело львиную физиономию и оскалила перед зеркалом зубы. Ну... «Если бы они не страшнее этого скалили зубы, то я не испугалась бы», — заметила Алиса. «Могу вообразить. А вот и гости мои. Баста гримасничать! Герцогиня, не хотите ли придвинуться поближе к камину? Ну что, как вы, согрелись? Это моя кузина, мисс Вавазор». Герцогиня свысока кивнула головою, и вслед за тем объявила, что согрелась как нельзя лучше. «Не знаю, как вы делаете, только лестницы у вас чудо как удобны. Представьте же себе, в Лонгрейстоне чего-чего мы не делали. Проводили по всему дому трубы с горячей водою, но, словом, принимали всевозможные меры». «И все же вы шагу не можете ступить в коридорах, чтобы вас так и не обдало сквозным ветром». Герцогиня говорила с особенным ударением на каждом слове и порой до того выцеживала один какой-нибудь слог, что голос ее переходил в какой-то свист. Так выговорила она слово «трубы», и у Алисы долго не могли выйти из головы лангрейстонские трубы с горячей водою. «Я сейчас говорила леди Гленкор, мисс Паллизер, что в жизнь свою не встречала более теплого дома, как у Метчинге, и, как не прискорбно мне сказать, более холодного, чем в Лонгрейстоуне». И ударение, сделанное на слове «Лонгрейстоун», исторгло бы слезы у самой требовательной публики в любом театре. герцегиня была женщина лет сорока, красивая, стройная, свежая, но, к сожалению, набитая дура. Речь ее была обращена к одной мисс пализер хотя в комнате было две девицы этого имени. Они приходились двоюродными сестрами Плантагенету пализеру и я должен сказать о них, что каковы бы ни были их другие свойства, они ни под каким видом не могли назваться «дурами». «Ничего нет легче, как нагреть небольшой дом, как этот», отвечала та сестра Пализер, которая имела несчастье получить прикрещение имя Ифигении Теодаты и которую близкие называли уменьшительным именем Ифи. «И ничего не может быть труднее, как нагреть большой дом вроде Лонгрейдстоунского», Другую мисс Паллизер звали Ефимией. «Могу только заверить вас, герцогиня, что у нас не проведено труп», заметила леди Гленкора. И Алисе показалось, что слово «труп» она выговорила со свистом, слегка передразнивая выговор герцогини Видимо, кузине Алисы, как ни старалась она оставаться в границах приличия, это не всегда удавалось. Вскоре и мужчины стали собираться один за другим. Мистер Паллизер подошел к Алисе и сказал ей несколько ласковых слов, видимо, с целью показать ей, что считает ее, если не близкой родственницей, то и не совсем чужою». «Моя жена так радовалась вашему приязду. Мы постараемся, чтобы вы у нас не соскучились». Алиса, начинавшая уже чувствовать себя покинутою всеми, была ему благодарна за эти немногие слова и тут же решила про себя, что постарается полюбить мистера Паллизера. Джеффри пализер явился в комнату одним из последних. Леди глинкора тотчас же, как увидела его, встала и поспешила к нему навстречу. «Вы должны сегодня вести беседу с моей кузиной, мисс Вавазор», — сказала она ему. «Я еще... Хотите вы мне сделать одолжение?» «Конечно, да! Кто же устоит против такой просьбы?» «В таком случае постарайтесь, чтобы ей было по себе». И с этими словами она представила им друг друга, и Джеффри Паллизер проболтал с Алисою вплоть до обеда.